Третий урок. Проявляйте интерес к людям. Если мы захотим завести друзей, давайте будем делать что-нибудь, требующее от нас нашего времени, энергии, бескорыстных чувств и внимательности к другим. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Перестаньте думать о производимом впечатлении, и вы увидите, что люди достойны вашего внимания. Вы хотите, чтобы люди вами интересовались. Есть только один способ достичь этого. Первым — начать интересоваться людьми. К сожалению, большинство людей мечтают о внимании к себе со стороны других, и мало кто готов сам проявлять это внимание к людям. Таким образом, все хотят получать то, чего сами дать не могут. Достаточно послушать, как и о чем люди разговаривают и по телефону, и при личных встречах, чтобы понять. Каждый желает говорить о себе и не желает слушать собеседника. Местоимение «я» — это слово, которое встречается в разговорах чаще всего. Но разве вам интересно вести беседу с человеком, который говорит только о себе, а вас и слушать не хочет? Точно так же и ему неинтересно выслушивать ваши рассказы о себе, если при этом вы нисколько не интересуетесь его персоной. Вывод. Тот, кто интересуется лишь собой и не интересуется другими, обречен оставаться в одиночестве либо довольствоваться таким общением, которое не принесет ему никакого удовлетворения, так как он будет вечно чувствовать себя неуслышанным и непонятым. Интересуйтесь людьми. «Делайте это искренне, и люди будут интересоваться вами». Дейл Карнеги приводит в пример бродвейского фокусника Говарда Терстона, чтобы продемонстрировать, как искренний интерес к людям становится залогом успеха. Терстон был мастером своего дела, но все же не являлся выдающимся иллюзионистом. Множество фокусников умели делать все то же, что и он. И все же именно Терстон заслужил особую любовь публике. В течение 40 лет его выступления пользовались неизменным успехом, собирали многотысячные аудитории и приносили ему огромные прибыли. Главный секрет успеха Говарда Терстона состоял в знании человеческой натуры и способности искренне интересоваться людьми. Другие фокусники, глядя на публику, обычно говорили себе «прекрасно, вот скопище простаков и деревенских олухов, сейчас я их одурачу по всем правилам». Подход Терстона был совершенно иным. Выходя на сцену, он говорил себе «я благодарен этим людям за то, что они приходят посмотреть на мое искусство». Это они сделали его доступным для меня и натолкнули меня на путь, столь соответствующий моим способностям. «Сейчас я покажу им все лучшее, что умею». Он признавался, что прежде чем выйти к огням рампы, каждый раз вновь и вновь повторял себе «Я люблю моих зрителей». Понаблюдайте за тем, как вы общаетесь с людьми. Замечаете ли вы, во что они одеты, какая у них прическа и цвет волос, каково выражение лица и настроение?» Или подобные мелочи ускользают от вашего внимания по той причине, что вы целиком и полностью озабочены лишь тем, какое впечатление производите? Если вы сосредоточены лишь на собственной персоне и смотрите на собеседника, но не видите его, ваше общение не будет полноценным. Между вами в таком случае словно вырастает стена, и ваш разговор напоминает диалог слепых и глухих. По сути дела, это лишь видимость общения, потому что каждый сосредоточен лишь на себе. Но стоит вам мысленно как бы отойти в сторону, в тень и перевести внимание с себя на собеседника, как все волшебным образом изменится. Вы сможете заметить, как он выглядит, как себя ведет, какое у него настроение. Между вами словно рухнет стена, исчезнет напряжение, и вы заметите, что искренне интересуясь собеседником, тоже получаете от него внимание и заинтересованность. Вам не обязательно даже что-то говорить, потому что искренний интерес отражается в ваших глазах, улыбке, выражении лица. Этим вы сразу же расположите собеседника к себе. Не забывайте начинать с признаний в любви самому себе. Убедите себя в том, что вы интересный и заслуживающий внимания человек. Повторяйте себе эти слова, стоя перед зеркалом каждое утро. Так вы выработаете уверенность в себе, которая необходима, чтобы проявлять искренний интерес к другим. Неуверенный человек постоянно ждет интереса и внимания со стороны других. Это ему необходимо для подтверждения, что он хороший, достойный человек. Но если вы и без того уверены, что вы хороший, достойный и интересный человек, Вам нет нужды ждать подтверждения этого других, и вы можете себе позволить вполне искренне и бескорыстно интересоваться другими. Упражнение первое. Научитесь переключать внимание себя на других. Это упражнение выполняется в два этапа, на каждый из которых потребуется, возможно, не один день. Приступайте ко второму этапу тогда, когда уже достаточно будете справляться с заданием первого, то есть когда вы почувствуете искренний интерес к людям. Первый этап. Начинать развивать свою способность интересоваться другими лучше в тех ситуациях, которые не предусматривают непосредственного общения. Выберите момент, когда вы находитесь среди людей и можете просто спокойно наблюдать за ними со стороны. Это может быть и на совещании, и в транспорте, и в зале ожидания вокзала или аэропорта, и за столиком кафе. Представьте, что вы находитесь в тени, и вас никто не видит. А вы можете спокойно и расслабленно наблюдать за окружающими. Выберите любого незнакомого человека, которого вы можете рассмотреть, не особо привлекая к себе внимание. При этом задайтесь целью рассматривать его исключительно доброжелательно, без осуждения и критики. Заметьте, как он одет, какая у него прическа. Рассмотрите черты лица. Как вы думаете, кто он по профессии? Сколько ему лет? Какая у него семья? Есть ли у него дети? И если есть, то какого они возраста? В каком доме или квартире он может жить? Отметьте его настроение. Он бодр, весел или подавлен, уныл? Или его что-то тревожит, беспокоит? А может у него ровное и спокойное состояние? Как вы думаете, доволен ли он жизнью? Он оптимист или пессимист? Попробуйте пофантазировать и представить себе обстоятельства его жизни. Как сложилась его судьба? Все у него ровно и гладко или постоянно что-то происходит? Жизнь его спокойная или бурная? Дайте еще больше воли вашей фантазии и представьте, о чем этот человек мечтает. Каковы его цели, планы, он целеустремлен и деятелен или плывет по течению. Как и где он работает, как проводит досуг, куда ездит в отпуск. Обязательно найдите что-то, что вам нравится в этом человеке. Подумайте, чему можно было бы у него поучиться. Теперь подумайте о том, какие у этого человека есть проблемы. Представьте, если бы это был ваш близкий друг, и вы бы сочувственно отнеслись к его проблемам, чем бы вы могли ему помочь, что посоветовали бы? Как именно вы бы это сделали, чтобы не задеть его самооценки? Найдите для этого слова, чтобы ваш совет прозвучал мягко, деликатно и ни в коем случае не унизительно. Если вы и в самом деле решите подойти к этому человеку и заговорить, начните со слов одобрения в его адрес. Но это не обязательно. Решайте сами, вступать ли в общение. Если не чувствуете себя готовым, не делайте этого. Потренируйтесь в аналогичных обстоятельствах точно так же направлять все свое внимание и на других людей. Постепенно в вас проснется искренняя любознательность к людям. Вы поймете, что каждый человек многогранен и нещерпаем, как целая вселенная. В каждом есть нечто уникальное и уже потому интересное. Вы научитесь отыскивать эту уникальность в каждом и ценить ее. Второй этап. Когда вы научитесь быть внимательным к людям, наблюдая их со стороны, начните оттачивать эти навыки в непосредственном общении. Разговаривая с кем-либо, представьте, что вы находитесь в тени, а ваш собеседник ярко освещен лучом прожектора, словно актер на сцене. Помните, проявлять интерес — это не значит демонстративно разглядывать человека, а тем более поедать его глазами. Смотрите спокойно, без напряжения, но с интересом и уважением. Помните, что это уникальный человек, другого, точно такого же, нет во всем мире. Старайтесь увидеть эту его уникальность. Помните, что человек — это не только и не столько внешность, которую вы видите перед глазами. Это прежде всего душа. Попробуйте увидеть душу этого человека и мысленно направьте ему волны любви и добра. Вы можете даже не говорить ни слова, а уже расположите к себе собеседника, который, конечно же, почувствует ваш искренний, теплый и доброжелательный интерес. Будьте доброжелательны всегда и ко всем. Залог успеха в общении — это ваша доброжелательность к людям. Запомните — Тот, кому люди действительно интересны, всегда будет вести себя с ними доброжелательно. Любое проявление недоброжелательности к человеку — это знак, который гласит, что этот человек вам неинтересен, неприятен, и вы хотите, чтобы он оставил вас в покое. Именно это очень быстро и произойдет. Вы останетесь в одиночестве. Вывод. Хотите общения? Хотите, чтобы другие люди интересовались вами? Будьте доброжелательны. Если вы, будучи в возбужденном состоянии, разразитесь парочкой крепких выражений, вы почувствуете облегчение, отведя тем самым душу. Но каково будет вашему собеседнику? Разделит ли он с вами удовольствие? Будет ли ему при вашем воинственном тоне и враждебном отношении легче согласиться с вами? «Если вы придете ко мне с сжатыми кулаками», — сказал Вудро Вильсон, «я думаю, что мои кулаки сожмутся так же крепко, как ваши». Но если вы придете и скажете «давайте сядем и поговорим», а при расхождении во взглядах постараемся понять, почему мы расходимся и в чем состоят наши расхождения, то вскоре обнаружим, что мы не так уж далеки друг от друга, что пунктов, по которым мы сходимся, больше, и что если у нас хватит терпения, искренности, желания прийти к соглашению, то мы придем к соглашению. Дэйл Карнеги как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. С кем бы вам ни пришлось общаться в течение дня, со всеми разговаривайте приветливо, вежливо, душевно. Обратите внимание на то, как вы говорите «Алло» по телефону. Ваш голос звучит холодно, а может, недовольно от того, что вас беспокоит. Так вы отталкиваете людей. Начните говорить «Алло» по-другому. Радостно и приветливо, даже если не знаете, кто звонит. Представьте себе, что вы один в пустыне и много дней не слышали человеческого голоса. Как бы вы обрадовались тогда телефонному звонку? Подумайте о том, как это в самом деле прекрасно, что вам звонят, что есть люди, которые хотят поговорить с вами. Пусть эта радость звучит и в вашем голосе. И даже если окажется, что кто-то просто ошибся номером или разговор для вас по каким-то причинам нежелателен, все равно будьте вежливы и радушны до конца. Завершите разговор, если не хотите говорить, но сделайте это со всей возможной любезностью. Конечно же, это правило распространяется на любое общение, а не только телефонное. Будьте вежливы, дружелюбны и любезны, даже если ваш собеседник настроен иначе. Ваш позитивный настрой обязательно заставит даже агрессивного собеседника изменить свой тон на более мягкий и сдержанный. Станьте хорошим слушателем. Проявлять искренний интерес к людям — это значит, помимо всего прочего, быть еще и хорошим слушателем. Большинство людей совершают ошибки во время общения и даже этого не замечают. Главная ошибка — Привычки только делать вид, что мы слушаем собеседника. Поддакивая и даже кивая головой, мы можем на самом деле мыслями находиться очень далеко от того, что говорит собеседник. В лучшем случае мы обдумываем, что и как ответить ему, какую реплику подать. Тогда как смысл сказанного им полностью или частично пролетает мимо наших ушей. Еще хуже, если мы перебиваем собеседника, не давая ему и слова сказать, и все время переводим разговор на себя. Это закон. Если вы говорите только о себе и стараетесь произвести впечатление, вы оттолкнете от себя людей, и лишь проявляя интерес к другим, сможете завоевать огромное количество друзей. Хотите прослыть не только добрым, внимательным человеком, к которому тянутся люди, но и прекрасным собеседником? Освойте искусство слушать и слышать другого, слышать по-настоящему, а не для вида. Многие думают, чтобы стать прекрасным собеседником, надо в первую очередь научиться говорить. Нет, в первую очередь надо научиться слушать. Упражнение второе. Научитесь слушать. Начинать тренировать вашу способность к слушанию лучше в общении с кем-то, кто хорошо вам знаком и в чьем обществе вы чувствуете себя достаточно комфортно. Для этого вам надо следовать следующим шести шагам. Первое. Настройтесь на общение. Заранее выработайте у себя намерение внимательно выслушать и понять человека. Помните, выслушав, вы не обязаны соглашаться во всем с человеком. Но если даже вы не согласны с ним, не перебивайте, не спешите высказать свою точку зрения. Сначала вам нужно будет выслушать его до конца, не с намерением ответить, а с намерением услышать и понять. Второе. Если это необходимо, начните разговор с какого-либо вопроса, на который предполагается развернут ответ, а не просто «да» или «нет». Например, расспросите человека о том, как он живет, о его самочувствии, так, чтобы у него не возникло соблазна отделаться обычным нормально или спасибо-хорошо. Почувствовав ваш искренний интерес, он действительно начнет рассказывать вам обстоятельно про то, что у него на душе. Третье. Полностью сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Обратите внимание, когда мы действительно чем-то увлечены, то вся наша поза выражает сосредоточенность. Забудьте на время о себе и превратитесь в слух. Повернитесь к собеседнику не боком, не в полоборота, а всем корпусом. Смотрите ему в глаза с выражением внимательности и заинтересованности. Но помните, что неотрывный взгляд может отталкивать, поэтому время от времени на одну-две секунды отводите глаза чуть в сторону, а затем снова обращайте их к собеседнику. Четвертое. Следите не только за словами, но и за интонациями, выражением лица, жестами собеседника. Так вы легче поймете его чувства. Ведь по-настоящему слышать человека — это не значит только понять смысл слов не менее важно понять, что человек чувствует и переживает в связи с произносимым им. Пятое. Помните, что в большинстве случаев люди говорят только для того, чтобы быть выслушанными, а не для того, чтобы получить какой-то совет и тем более оценку сказанного ими. Не впадайте в заблуждение, думая, что от вас ждут совета. Избегайте самых распространенных ошибок в диалоге, которые состоят именно в том, что слушающий начинает либо давать советы, либо высказывать свою оценку услышанному, либо на свой лад интерпретировать слова собеседника, например, говоря «Все понятно, со мной тоже такое было, я знаю, что это такое». Либо задавать множество непрошенных вопросов. Контролируйте себя и не позволяйте чему-то подобному сорваться с вашего языка. Вместо этого просто внимательно слушайте, продолжая сосредоточиваться не только на словах, но и на чувствах собеседника. Поощряйте его продолжать говорить одобрительным покачиванием головы, короткими междометиями «да-да», «ага», «угу» и так далее. Ни в коем случае не используйте паузы, чтобы вставить свою реплику, а тем более перевести разговор на другую тему. Вместо этого в паузе можно негромко повторить последнюю сказанную собеседником фразу теми же самыми или другими словами, как бы стараясь лучше осмыслить его слова. Таким образом, вы поможете ему продолжить свой рассказ. Шестое. Когда вы почувствуете, что хорошо понимаете произносимые собеседником, можно начать в паузах называть те чувства, которые, как вам кажется, испытывает собеседник, с мягкой, полувопросительной, полуутвердительной интонацией. Например, тебя это очень беспокоит. «Вижу, что ты очень переживаешь», «Тебе тяжело», «Тебя это по-настоящему обрадовало» и так далее. Таким образом вы продемонстрируете собеседнику ваш искренний интерес к нему и не менее искреннее желание понять. Это пробудит его доверие, и он со своей стороны будет искренним с вами. А ведь именно с взаимной искренности начинаются подлинно дружеские доверительные отношения. Говорите о том, что интересно собеседнику. Конечно, нормальный диалог подразумевает, что говорит не один человек, а оба поочередно. Поэтому для того, чтобы привлекать к себе людей, надо уметь не только слушать правильно, но еще и говорить правильно. Правильно ли поступает тот, кто в диалоге говорит исключительно о себе, особенно когда его об этом не просят? Мы уже знаем, что нет. Конечно, для каждого человека самая интересная в мире персона — это он сам. И часто нам кажется, что если мы интересны сами себе, то будем интересны и другому. Поэтому мы начинаем говорить о себе и о том, что нам интересно, рассчитывая тем самым привлечь интерес и внимание других. И жестоко ошибаемся. Ведь другому человеку интересен тоже, прежде всего он сам, а вовсе не вы. Хотите заслужить расположение человека, заведите с ним разговор о нем, а не о себе. Если вы хотите заставить человека заинтересоваться вами, он не станет вашим другом. Он станет вашим другом лишь в том случае, если вы проявите интерес к нему и, соответственно, будете говорить с ним о том, что интересно ему. Дейл Карнеги приводит несколько примеров того, как умение вести разговор в русле интересов собеседника помогает добиваться своих целей и приводит к самой ощутимой выгоде. Первый пример. Руководитель бойскаутского движения Эдвард Челев решил попросить президента одной из крупнейших компаний США оплатить расходы на поездку одного из мальчиков на международный съезд бойскаутов в Европу. Челефу было известно, что этот миллионер однажды подписал чек на миллион долларов, который, будучи погашенным, висит у него в кабинете на видном месте. Войдя в кабинет, Челеф первым делом попросил показать этот уникальный чек и рассказать, при каких обстоятельствах он был выписан. Миллионер с явным удовольствием начал свой рассказ, и посетитель слушал его с восхищением. В итоге было дано согласие отправить в Европу не одного мальчика, а пятерых с самим челифом во главе. Второй пример. Владелец одной из нью-йоркских хлебопекарин высшего класса Генри Дивернуа в течение четырех лет добивался заказов на поставки хлеба в крупный отель Нью-Йорка. Еженедельно он наносил визиты директору отеля, бывал на всех приемах, где тот присутствовал, но так и не смог добиться положительного решения окончив курс изучения человеческих отношений дивернуа решил выяснить чем интересуется директор отеля оказалось он является президентом общества содержателей отелей именуемого американское гостеприимство а также международного общества владельцев отелей и с большим энтузиазмом занимается этой деятельностью При очередной встрече Дювернуа завел с ним разговор о деятельности этого общества, и тот с подлинной страстью и восторгом начал рассказывать об этом деле своей жизни. Заказ, которого владелец хлебопекарни безуспешно добивался в течение четырех лет, был получен почти мгновенно. Третий пример. Инженер Штауп хотел, чтобы хозяин квартиры, которую он снимал, снизил ему квартирную плату но хозяин ни в какую не соглашался на это. Штауб, закончив курсы Дейла Карнеги, решил в очередной раз поговорить с хозяином не об оплате квартиры, а о том, как прекрасно тот содержит принадлежащий ему дом и о том, как Штаубу нравится жить в этом доме, хотя средства не позволяют ему продлить аренду. В ответ хозяин стал говорить о своих заботах, о том, как трудно ему с некоторыми съемщиками, которые предъявляют необоснованные требования, а порой хамят и оскорбляют. Штаб внимательно и сочувственно выслушал его, после чего хозяин сам предложил немного уменьшить квартплату. Простые приемы, помогающие расположить к себе людей. Есть несколько безотказных приемов, которые позволят вам располагать к себе людей. Вот они. Первое. Запоминайте имена всех, с кем вы общаетесь, и в разговоре обязательно называйте человека по имени. Помните, что для каждого человека звук его имени является самым приятным и самым важным звуком человеческой речи. Не обязательно в разговоре через слово вставлять имя собеседника. Это может показаться неестественным и чересчур навязчивым. Но обязательно запоминайте имена всех, с кем вы знакомы хотя бы поверхностно. Если вы, встретив человека, с которым виделись всего раз в жизни, причем достаточно давно, сможете назвать его по имени, его восхищение и признательность вам гарантированы. Второе. Узнайте дни рождения всех ваших друзей и знакомых и обязательно поздравляйте их. Если не хотите напрямую спрашивать дату рождения человека, спросите под каким-нибудь предлогом, например, поинтересовавшись, под каким знаком зодиака он родился, даже если сами не верите в астрологию. Или заведя разговор о том времени года, когда родились вы сами, и о том, влияет ли на человека дата рождения. Запомните названную вам дату рождения и при первой возможности сразу запишите ее. Внесите дни рождения всех ваших друзей и знакомых в ежедневник, который обычно у вас перед глазами, и обязательно отправляйте письмо, открытку или СМС-сообщение. Многие люди будут приятно удивлены и признательны вам за это, так как, возможно, вы будете единственным, кроме самых близких, кто вспомнил про их день рождения. Третье. Будьте внимательны к проблемам других людей, даже если они не говорят об этом, и старайтесь при малейшей возможности помочь хотя бы советам. Дейл Карнеги рассказывает о студенте университета, который пришел в канцелярию ректора, чтобы взять 5 долларов из студенческой судной кассы. Деньги он получил и собрался уходить, и был крайне удивлен, когда присутствовавший при этом ректор предложил ему присесть и дал несколько советов, как покупать мясо и самому готовить пищу, чтобы сохранить здоровье, питаясь полноценно, и при этом не тратя на это слишком много денег. Благодарность за подобное внимание к их проблемам люди обычно сохраняют на всю жизнь. Четвертое. Будьте внимательны к желаниям, даже самым мелким других людей, и старайтесь, насколько это зависит от вас, исполнять их. В книге о президенте Теодоре Рузвельте, которую цитирует Дейл Карнеги, написанной его коммердинером Амосом, рассказывается, что жена автора однажды сказала при президенте, что не знает, как выглядит куропатка. Рузвельт тут же подробно писал ей эту птицу. В тот же день в коттедже, где жили Амос с женой, зазвонил телефон. Сам мистер Рузвельт звонил, чтобы сказать жене Камердинера, что как раз сейчас перед ее окнами разгуливает куропатка, и она может выглянуть в окно, чтобы увидеть ее. Для Рузвельта были очень характерны подобные мелочи, и именно в них заключается один из секретов его огромной популярности. «Научитесь искренне любить людей, прощать им промахи и ошибки». Помните, что каждый уникален, неповторим и заслуживает любви и уважения. Имейте в виду, если вам не интересны люди, вы не достигнете успеха ни в чем, даже будучи сверхталантливым и гениальным. Если вы не любите людей, им попросту будет неинтересно то, что вы делаете, пусть даже вы создаете шедевры. Люди всегда чувствуют, для кого они интересны, а для кого нет, и отдают свои симпатии только тому, кто с симпатией относится к ним. Вы теперь знаете, что искреннему интересу к людям можно научиться. Развивайте у себя это качество, и вы не будете иметь недостатка в друзьях.